Глава 10. Я шагнула под кирпичную арку в узкий, вымощенный булыжниками переулок. Постоянное использование зеркала управления ими оказалось утомительным, а после перемещений сквозь стекло меня слегка подташнивало. Габриэль был где-то рядом, искал Люси. Но прежде чем я встречусь с ним, нужно сделать ещё кое-что. Я достала мобильник и поискала салон сотовой связи. Ближайший — Оказался примерно в пяти минутах езды у станции метро Лондон-Бридж. Я опустила голову и стремительно зашагала по тротуару. Возбуждение от побега быстро прошло. В глубине сознания начала сгущаться чёрная туча безнадёги. ЦРУ должно было помочь мне установить связь с похитителем. Они могли бы расшифровать руны и выяснить, кто такая это Люси, чёрт Могли бы предоставить нам вертолёт, чтобы сэкономить время но они пошли по ложному следу, решив, что я причастна к исчезновению скарлет. А теперь, когда в бутике одежды я продемонстрировала магические способности, они в этом точно убеждены. Я снова в бегах. Возле метро я заметила салон Тимобайл, купила за сотню другой телефон и, прежде чем сменить симку, убедилась, что ещё помню номер Габриэля. Выйдя на улицу, Оглядела тротуар в поисках самого рассеянного прохожего. В сторону вокзала, болтая по телефону, направлялась женщина с огромной сумкой. Когда она проходила мимо, я подбросила в сумку старый телефон. Это должно хоть ненадолго сбить с толку ЦРУ. Я как можно скорее перешла дорогу и потрусила назад к Клинк-стрит. По пути позвонила Габриэлю с нового номера. «Алло?» «Габриэль, это я. С чего телефона ты звонишь?» Его голос звучал устало. «Я только что его купила. С ЦРУ полный облом. Они думают, что я имею какое-то отношение к исчезновению скарлет Всё наперекосяк. Чёрт возьми, Кассандра! Есть мысли, кто такая Люся? Пока нет. Честно говоря, здесь мало интересного. Руины дворца. Через дорогу старая тюрьма, сейчас там музей. И я не вижу никого похожего на фейри. Продолжаю поиски». Несколько детективов участки помогают. Мой пульс участился. Ты что рассказал им? Успокойся. Я не сказал ничего важного, просто сообщил, что она фигурант дела, вероятным под кодовым именем, и они её ищут. Ладно. Я взглянула на экран нового телефона. 20 минут 11. В полдвенадцатого мы с Люси должны быть на пути в Кент, а я, чёрт возьми, до сих пор не представляла, кто она такая. Сердце панически сжалось. Если Габриэль не знает, где найти Люся, то нужно найти того, кто знает. Буду на месте через двадцать минут. Собираюсь проверить ещё одну зацепку. Дай знать, если что-нибудь найдёшь. Конечно. И он дал отбой. Я сунула новый телефон обратно в сумку. Мне нужна помощь. И я знала, кто может её предложить. Конечно, за это придётся заплатить, но ради Скарлетт я готова на всё. Просто нужно его найти. И я свернула в переулок, где меня никто не увидит, и достала из сумки компактное зеркальце. И сразу почувствовала, как сознание соединилось с отражением. Магическая прохлада наполнила голову изнутри. Стекло притянуло меня, засасывая внутрь, и я тут же поискала Руана, представив его идеальную фигуру. К моему облегчению отражение замерцало, мельком показав его мощное загорелое тело. Рон лежал на кровати в номере отеля, голый по пояс с закрытыми глазами. Мой пульс участился, и я позволила отражению затянуть меня ещё глубже. Чувствуя, как кружится голова, я ввалилась в номер Рона. Он резко выпрямился и потянулся за мечом возле кровати. Моё сердце бешено заколотилось, я вскинула руки. «Это всего лишь я». Он уставился на меня, сжимая рукоятку меча, и опять расслабился. Ты пришла, чтобы твоя подруга снова угрожала мне железными пулями?» От его ледяного голоса в комнате словно похолодало градусов на 10. «Нет, я тяжело вздохнула. Прости за это. Я не знала, что она так отреагирует. Наверное, ты не очень хорошо знаешь своих друзей». Я опять глубоко вздохнула. «Как убедить его помочь женщине, которая хотела его пристрелить?» «Мне нужна твоя помощь. — просто ответила я. — Как интересно. — Моя подруга, та, с которой ты познакомился вчера, та, которая хотела меня убить. — Да. Её похитили. Рон приподнял бровь. — Зачем? — Не знаю. Я думаю, её похитили Ферри. — Может, кто-то разозлился из-за того, что я убила Рикса. Я получила что-то вроде... Письма с требованием выкупа. В рифму, как раньше писал Рикс. Там сказано, что я должна найти винчестерских гусынь, и женщину по имени Люси Локет, которая как-то связана с человеком по имени грендель Мне нужно отвезти Люси в доке Ширнеса до часа дня, иначе случится кое-что ужасное. Кое-что ужасное случится с твоей подругой, уточнил Роанн. У меня внутри всё перевернулось. Время на исходе, но если слишком наседать на Рона, будет только хуже. Да, с той, которая пыталась меня убить. Я откашлялась. В её защиту могу сказать, что она тебя не убила. И похититель угрожает жечь её заживо. И, кстати, как ты узнал, что меня преследуют? Он встал с кровати. Я же велел тебе возвращаться домой, где безопасно и оставаться там. Я знаю многих, и до меня доходят кое-какие слухи. За последние несколько дней твое имя упоминали не раз. Не знаю, почему именно ты стала целью. Калах говорит, что ты важна для восстановления былого величия Тринавантума. Возможно, кто-то еще знает о твоей значимости и хочет оставить все как есть. Его изумрудные глаза прожигали меня насквозь. Это всего лишь вопрос времени. Стоило прислушаться к моему предупреждению. Я вздрогнула. Какая ещё значимость? Я какой-то ключ? Что это означает, чёрт побери? Рон едва заметно пожал плечами. Вряд ли у тебя есть время на лекцию о многовековой политике Фейри. Конечно, я стиснула кулаки. А что насчёт Люси Локет? Сделать то, о чём ты просишь, гораздо сложнее, чем ты думаешь. И для меня это очень рискованно. Зачем мне рисковать собственной безопасностью, чтобы помочь неизвестно кому, которая к тому же хочет меня убить? Против этого трудно что-то возразить. Но всё равно нужно попытаться. Я выставила вперёд бедро. Если помнишь, я помогла тебе спасти Элрин. Я проникла в тюрьму и помогла вытащить её. Значит, ты мне должен. — Я тебе ничего не должен, — уверенно возразил Роанн но в изумрудных глазах промелькнуло сомнение. Это беспокоило его. Я была в отчаянии и не знала, что ещё придумать. Скарлетт — моя лучшая подруга. Я уже поняла, что умолять бессмысленно. Глаза защипала от слёз. Что ж, сама справлюсь. Время на исходе. Я повернулась, чтобы найти зеркало. Но меня остановил голос Руана. — Погоди. Я взглянула на него, постаравшись скрыть надежду в глазах. — У тебя ничего не выйдет. Это бред. Скажи, когда мы доставим Люси в доке Ширноса, ты пойдёшь со мной? Я должен обеспечить твою безопасность до собрания совета. — Какого совета? — Потом объясню. Обещаешь? — Нет, — я покачала головой. — Это уж слишком. Я пойду с тобой, но только после того, как спасу Скарлетт. «Мне нужно убедиться, что она в безопасности, а я до сих пор не знаю, что произойдёт, когда я привезу эту цыпочку Люси в Кент». Сердце колотилось о рёбра. Время стремительно улетучивалось. «Я никуда не пойду, пока Скарлетт не будет в безопасности и не вернётся домой. Вспомни Элрин. Это то же самое». Рон уставился на меня сверху вниз. Его мускулистое тело сияло бледно-золотистым светом. «Договорились». Я глубоко вздохнула. «Ладно», — вытащила из-за пазухи пергамент. «Не знаю, кто похитил Скарлетт, но он прислал мне вот это через зеркало. Это как-то связано с Люси. Можешь сказать, что здесь написано?» Рон взял пергамент из моих рук. «Это билет». «Что?» «Я так и думал. Люси локет сейчас в логове Грэндаля. Это вроде клуба Фейри». Он соединён с руинами Винчестерского дворца. По этому билету ты попадёшь внутрь. «Соединён с руинами?» Переспросила я. «С помощью магии?» «Конечно. Но ты не можешь пойти туда в этом. В том, что сейчас на себе надето. Почему? Меня не пустят магически выше балла? Именно. И что же мне надеть? Я иду на официальное мероприятие фейри типа балла, или на весёлую тусовку типа автопати. Эти фейри — изгнальники из тренавантума. Гедонисты, которые не выполняли королевские запреты. То есть ты хочешь сказать, что мне нужно надеть что-нибудь с глубоким вырезом? Я ничего не знаю о человеческой моде. Просто надеть что-нибудь получше этого. Рон провёл костяшками пальцев по моему животу, прямо поверх футболки. Даже сквозь ткань от его прикосновения по моему телу пробежал электрический разряд. Мой пульс участился. «И откуда мне знать, что надеть?» «Послушай, это просто. У вас, людей, есть одна дурацкая церемония. Кажется, вы называете ее «фестиваль Оскара». «Ничего такого у нас нет. Я видел по вашему телевизору. Они поклоняются золотому богу». Я захлопала глазами, пытаясь сообразить. «Ты имеешь в виду премию «Оскар»?» «Да, наверное. платье в которых там ходят, подошли бы». «Ладно». Я проверила время на экране телефона. По 11:00 у нас всего час. Встретимся у входа в Винчестерский дворец через 20 минут. Надену что-нибудь получше футболки.